Однако вряд ли это будет возможно, пока у нас дома все так неспокойно. Что могло быть естественнее для Ричарда, моего брата во Христе, чем с этим письмом в руке отправиться к его святейшеству папе и поведать ему, как огорчен английский король, недобрососедским поведением короля Якова и угрозой миру, которая от него исходит? ведь это способно помешать заключению военного союза во имя спасения вечного города. Папа, прочтя и не раз мое письмо к Ричарду, тут же написал королю Якову, пригрозив отлучить его от церкви, если тот не научится уважать мир и законы и границы сопредельных христианских государств. Королю Якову? Вынужденному считаться с мнением папы пришлось извиняться, после чего он прислал гневное письмо английскому королю, где писал, что Генрих не имел права в одиночку обращаться с жалобой к папе, что мужчины и короли должны решать свои проблемы между собой и не было нужды за его спиной бегать к папе. «Не понимаю, о чем он?» Недоумевал Генрих, отыскав Екатерину в саду, где она играла в мяч с придворными дамами. Он был слишком взволнован, чтобы тут же вступить в игру, как делал обычно. Перехватывал мяч на лету и с радостным хохотом бросал его ближайшей девушке. Что он такое говорит? Никогда я не жаловался папе. Ничего я ему не писал. С чего он взял, что я ябеда? Конечно, нет. «И так-то ему и напиши», — невозмутимо ответила ему Екатерина, взяла под руку и отвела в сторону. «Напишу! Я папе не писал. Я могу доказать это!» «Может, статься, это я упомянула, что беспокоюсь о наших северных границах, когда писала епископу Беймбриджу, а тот пересказал мое письмо папе, как бы мимоходом произнесла Екатерина». Но с какой стати винить тебя в том, что твоя жена делится с духовником своими тревогами? — Вот именно! — подхватил Генрих. — Так я ему и напишу. И не беспокойся ты за наши границы. — Как скажешь, дорогой. Но самое главное, теперь Яков знает, что не может нападать на нас безнаказанно. Его святейшество ему запретил. Генрих помолчал. «Ты что, хочешь сказать, это Бейнбридж?» — рассказал все папе. «Ну, конечно», — улыбнулась она, — «но все-таки это не ты пожаловался на Якова папе». Рука Генриха крепче обхватила ее талию. «Послушай, а ты опасный враг. Надеюсь, мы никогда не станем противниками, а то я наверняка проиграю». «Ну что ты такое говоришь?» — рассмеялась Екатерина. «Я всегда буду тебе верной женой и королевой». «Знаешь, я могу поднять армию в любой момент. Тебе нет нужды волноваться из-за Якова. Я усмирю шотландцев и могу сделать это не хуже любого другого». «Ну, конечно, ты можешь». Благодарение Господу, теперь тебе нет нужды это доказывать. Эдуард Говард доставил шотландских пиратов в Лондон и был встречен Англией как герой. Слава его была столь велика, что это стало раздражать Генриха, всегда жадного до народной любви». Он все чаще поговаривал о войне против шотландцев, и члены Тайного Совета, хоть и опасаясь военных расходов и не вполне доверяя полководческим способностям Генриха, не могли отрицать, что Шотландия — неиссякаемый источник угрозы миру и безопасности Англии. Впрочем, королеве удалось отвлечь короля от его зависти к Эдуарду Говарду. Она постоянно внушала ему, что первый вкус победы доблестному воителю почетнее вкусить на полях Европы, а не в богом забытом приграничном болоте. Если уж выходить на бой, то против французского короля, в союзе с величайшими правителями христианского мира. И молодого английского монарха, возросшего на рассказах о Кресе и о Зинкуре, увлечь мечтой о победе над Францией труда не составляло.